Глава четырнадцатая Как мы дотащили кувшин, это кому рассказать? Пёрли на честном слове и стиснутых зубах. Драконам тоже было любопытно, не то сбросили бы нас в море с этим сокровищем. Это уж точно. И сварты виолы жутко устали, поэтому высадили нас в одной из бухточек, едва дождались, пока мы снимем с них всю сбрую и отправились отдыхать. купаться в море и ловить рыбу. Мы с хавьером переглянулись и зашагали вверх по тропинке. Там поменяли камешек на занято, и я осталась в бухте, а Хавьер отправился к Эсу Чавезу. Интересно же. И надо определиться. Что делать с нами это ясно. Меня ждет моя комната, хавьера его дом, драконов пещеры. Как слетали? Это мужчины вечером посидят, выпьют, пообщаются, еще и удовольствие от рассказов получат. Им похвастаться. Ладно, я тоже девочкам буду рассказывать в свое удовольствие. А вот что делать с вазой? Это надо определить сейчас и здесь и узнать, что в ней и куда ее потом деть. Хавьер себя ждать не заставил. Явились они вместе с Эсом Чавизом и притащили кучу инструментов. в том числе молоток и здоровущая зубила. «Герб? Да, я его знаю. Это Ларана. Только не сейчас». Ларана, А когда?» «Лет так пятьсот назад, плюс-минус», — прикинул Орландо. «Это еще до того, как последняя принцесса Лараны вышла замуж за Санторинца. Это родовой герб той династии». «Вот как? Да». Сейчас там добавлены золотые пчелы по кругу, и герб поделен на четыре части». Я задумчиво кивнула. «Ну да, это и у нас такое было». Гербы меняются согласно постановлениям правительства. Пришел к власти Советский Союз, герб поменяли. Опять стала Россия. Меняем взад. И это не только у России. В Англии тоже отметились… Там то плантагенеты, то тюдоры, то стюарты, то ганноверы. Каждой твари по паре. И всем чего-то надо было поменять. В Европе, да везде. Это Геральдику изучать надо, а мне не до того было. Так что услышишь на спортивных сборах, то и запомнишь. Народ-то со всех концов планеты собирался. Пока я размышляла, мужчины благополучно повернули кувшин на бок, соскребли смолу и воск, и теперь сбивали крышку, воткнув между ней и кувшином зубила. Получалось плохо. Мужчины скрипели зубами, но не сдавались. И только когда навалились оба всем весом, та поддалась. И на землю, прямо на мокрую гальку, хлынул поток желтоватого песка. «Б...» — высказалась я. Я знала. Знала, что это такое. Видела пару раз. Понятно, почему драконы едва эту пакость дотащили. Бронзовая ваза высотой в метр, но там длинное узкое горлышко. Сколько песка там поместится внутри? Литров десять? Больше вряд ли. Масса литра золота что-то около 20 килограмм. Два дракона — почти полтонны. Конечно, мы едва летели. Хорошо, еще недалеко было. Так от места, где мы нашли вазу, до Академии, может, полдня лета. С вазой мы около двух дней добирались, но находка того стоит. И порванных ремней из сыромятной кожи тоже. То-то они рвались чуть не раз в три часа. И рядом в унисон отозвались мужские голоса. Только повитееватье. Они тоже поняли, что мы нашли, и чем можем за это заплатить. Первым опомнился Орландо. Он чиновник, ему по должности положено. «Хавьер, Каэтана, молчите». Я кивнула. «Молчите? Да об этом забыть надо. Два раза. Потому что убьют за такую находку раз 30. Или 300». «Откуда это могло взяться?» «Это менее интересный вопрос», — отмахнулся Орландо. «Меня другое интересует». «Есть ли там еще?» — прозорливо угадал Эс-Хавьер. «Именно. Вы место помните?» «Драконы помнят». «Отлично. Считайте, что у вас командировка. Туда и обратно. Покопаться, понырять, поискать и, если что, доставить все сюда». Мы с Хавьером переглянулись и выдали мысль одну на двоих. «Гарантии?» Вопрос был вполне резонным. «Мы тут вазы с золотом притащим, а нам потом сахара в чаёк с запахом горького миндаля». «Примечание». Зоя намекает на цианид. «Конец примечания». Орландо пожал плечами. «Какие гарантии я вам могу дать? Мамой поклясться?» Я качнула головой. «Нет, мама тут не поможет». «А вот ближайшее отделение банка вполне». «Слушаю», — прищурился Эс Чавес. «Кувшинов с золотом ему хотелось. Достать их можем только мы, а вот реализовать — только он. Но доверять друг другу у нас повода нет. А потому...» «Сейчас мы берем драконов, можно других, не говоря никому о содержимом. Переносим вазу в ближайшее отделение банка, и там отдаем все это на хранение. Такая услуга у них есть, я знаю, и другие вазы переносим туда же. Допустим. И заключаем договор, по которому доступ к счету есть только у нас троих, совместно. Орландо поморщился. А если что? Тогда у тех, кто останется, и наследников. Приятно улыбнулась я. У меня папаша, которому сколько не дай он возьмет и на науку потратит. у хавьера дочка замечательная вам эсчавес нас беречь будет прямой резон. Хавьер посмотрел с уважением. до такого он не додумался. Пожалуй, это имеет смысл, согласился Орландо. а драконы согласятся? Не согласятся драконы попросим драконец, пожалуй я плечами. Для них еще дисциплина — не пустой звук. Хотелось есть, спать и купаться. Переодеться и вымыть голову. Да просто сапоги снять. Но безопасность превыше всего. Лучше походить с грязной головой, чем ее лишиться. Так что... Драконы предсказуемо согласились помочь. Виола и Сварт ругались, но тоже поднялись на крыло. Мы летели в Сан-Эрма. Из банка я выходила состоятельной женщиной, хотя я и так не бедствовала. Хавьер, спускавшийся рядом по ступенькам, радостным не выглядел. Почему? Вот Орландо тот доволен, улыбается. А Хавьер? Ты не рад? Рад, но все как-то быстро случилось. Я даже этого не осознаю. Я кивнула. Ну да, масштаб сум. Сто рублей — деньги. Сто тысяч рублей — сумма. Сто миллионов — абстракция. Кто к чему привык. «Я в ближайшее время реализую полученное», — порадовал нас Эс Чавес. «И будет нам прибыль». «Каэтана, как с тобой, я не знаю. Все же ты Эсса». «Обойдется, мой папенька», — огрызнулась я. «Самой мало». «Я надеюсь, что когда все откроется, меня или убьют, тогда деньги мне будут не нужны, или я получу статус драконария, и тогда мне уже не нужно будет отцовское разрешение». «Логично. Я тоже на это надеюсь. Но пока мы молчим». «Молчим и летим. Только не завтра, а хотя бы послезавтра. Хоть чуть отоспаться». Хавьер кивнул. Определенно спать хотелось даже больше, чем денег. Главное, с дракона по дороге обратно не навернуться. Спать? А рассказать? А поговорить? А обсудить? Нет, не с психотерапевтом. Тому можно сразу сказать, денег на сеанс нет. Он и отвяжется. С девчонками, которые рады по уши и ждут, и вообще... «Каэтана! кае Налетели, завизжали, затискали, потащили к себе. Пришлось отправляться в душевую, под холодную воду, а потом пить крепкий кофе и все всё рассказывать. Почти все. Про кувшин я промолчала. Я уже точно знала, на что потрачу деньги. На драконариев. На свое звено, в котором не все состоятельные и нужны им и помощь, и поддержка, и сбруя, и костюмы — И всё это не дается просто так. Мы же пока не отрабатываем. Нас содержать накладно. Девочки уже начинают приезжать с каникул. Майя и Элина тоже приехали. Я прикусила язык. Майя Перальта и Элина Бачена — единственные девушки с нашего потока, которые еще не были одраконены. И что с этим делать? Ведь заметят неладное. Но просто так провести в пещеры — нет, это не выход. Предлагаю, пока им ничего не говорить, а там посмотрим, — отмахнулась я. Девушки были согласны. Мариса подмигнула мне. «Кая, а ты знаешь, кто у нас будет командиром звена?» «Кто?» «Эдгарда Малина». «Серьезно? А он нам не накомандует?» «Кайтана, что ты! Он умничка!» Он уже побеседовал со всеми. Я заметила, как покраснели при этом щёчки Укаи, но промолчала. И поинтересовалась, все ли приехали с каникул. К примеру, Арчибальда Бореси, Джуста Сауза. Как оказалось, приехали. Теперь ходят втроём с Матиасом. Эстебан в их компанию не вписывается. Он приходил пару раз, пытался меня застать. Но тут его прихватила Ерина Лонга. Пару раз они побеседовали, что-то нашли общее, кажется. Каэтана, ты не против? Я была целиком и полностью за. Стебангил, хоть и сильный и обаятельный, но это не мой мужчина. Мне он просто не интересен. А кто мне интересен? А я и сама не знаю. Но за Марису и Орландо я ужасно рада. Они будут замечательной парой. Каэтана, нам надо поговорить. Как же Матес, меня достал. Даже не так. Достал. Хуже салата из горькой редьки, который я одно время ела в целях похудения. «Надо, говори», — с тоской предложила я. «Не здесь же», — почти возмутился Матес. «Пойдем прогуляемся». Кретинизмом я не страдала и рисковать не собиралась. Матиас уже получил под начало своих приятелей. А чего от меня ожидать, они знают. Могут и напакостить, и ловушку какую подготовить. Запросто. Поэтому никуда я с ним не пойду. Здесь во мне американский фильм, в котором герои бодро лезут везде, где не надо. Но нас могут подслушать. И кому мы нужны? Искренне удивилась я. «Маттиас, либо говори, либо проваливай. Не отнимай у меня времени. Мне завтра надо уезжать в Санерма. Поедем вместе?» «Прости. Ректор будет против». С — Маттиас почти рычал. «Это он, и ты, и Мариса». Не поняла. «Я, Орландо, Мариса. Этот дебил на шведскую семью, что ли, намекает?» или санторинскую, шведов-то здесь нет, а в Санторине гаремы в норме. Ему жить надоело? Да, надоело, и последующие слова это прояснили. Каэтана, мы разговаривали с Марисой. Я знаю, что с ректором у нее началось твоего подзуживания. Это ты виновата. Я только глаза закатила. Конечно. Двое взрослых людей, которые могут отвечать за себя, решили строить совместную жизнь, а виновата в этом я. А часовню тоже я развалила? Или это еще до меня постарались? Примечание. Зоя намекает на фильм «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». Конец примечания. Мариса была скромной и послушной, пока не связалась с тобой. Я вздохнула. Не была. в том-то и дело, иначе Эстонс её бы не выбрала. Никогда она такой не была, но давила себя, втискивала в рамки, что есть сил, мучилась, страдала. Точно знаю, ничем хорошим такое не заканчивается. Сколько раз я видела случаи, сколько женщин ко мне приходили. И после операций, и мучающиеся различными болями, и в весе слона, и все это не просто так. К примеру, одна милая девушка изволила отожраться до 120 килограмм от безысходности. Муж — алкоголик, ребенок маленький, квартира его, идти некуда. Стоило решить одну проблему, то есть найти ей надомную работу, как она постепенно начала худеть. Работа двигалась, появились деньги, а значит и независимость. Жизнь больше не пугала, а там и развод последовал. и уход на съемную квартиру, и знакомство с нормальным мужчиной. Я у них еще и на свадьбе гуляла. А началось все с прихода в спортзал. Надо просто не стесняться определить свою проблему. Наше тело умнее нас, и если что-то не в порядке внутри, это отражается то, что снаружи. Язва желудка? А может, у вас есть родственник, который нудит без перерыва? Или свекровь-инспектор, к примеру? Думаете, что надо исправить в окружающем мире, чтобы не оставалось проблем со здоровьем? А то так и до рака недалеко, или еще до какой пакости. Бывали случаи. Вот Мариса старалась, но ничего хорошего из этого не получилось бы. Рано или поздно она бы просто погибла. Не создана она сидеть дома и красить глаза. Не сможет постоянно наносить визиты, пилить слуг и ждать мужа от любовницы. Это ее сожрет. Матиас этого просто не понимает. Не дано человеку. Есть такие люди эмоционально глухие. Намертво глухие. Жаль. Матиас, я не стану обсуждать с тобой подругу, даже если это твоя сестра. Что тебе от меня надо? Конкретно от меня? Матиас выдохнул и решился как рюмку выпить. «Каэтана, я знаю, что между тобой и ты, Альега, что-то есть». «Умный какой. И не поспоришь». «Есть, конечно. Дружба, симпатия, общие интересы и дела. Но скажи это Матиусу ведь никогда не поверит. В его голове мужчину и женщину может объединять только постель. И кто тут недоразвитый? Сейчас он даже может на тебе жениться. Но ты сама подумай». Он плохая партия. Твой отец его не одобрит. И возраст у него, и состояния нет, и семья. Тебя это просто измучает. А тебе какая разница? Матиас выпятил грудь. Я смотрела на него даже с некоторой брезгливостью. Вот как в одной семье появились два настолько разных человека. И Матиас, и Мариса, оба красивые, стройные, высокие. Поставь их рядом, сразу ясно, что брат с сестрой. А загляни внутрь. Такая разница. Я не о вскрытии. Я о душе. Как это не забавно, но Матиас — редкостная плесень. Даже не в отца. Маркус Лиес все же мужчина с характером и за свою семью в клочья порвет. А Матиас этот будет рвать внутри семьи. И это вдвойне противно. «Бей своих, чтобы чужие боялись. Как-то так?» «Тьфу. Я принимаю участие в твоей судьбе и не хочу, чтобы тебе было плохо». Я только глаза закатила. «Вот спасибо, благодетель. Это все? «Ну, можешь договаривать». «Каэтана». Матиас смотрел глазами испуганного олененка. Ты должна понять, что будущее надо строить с человеком одного с тобой круга, с тем, кто будет понимать тебя, любить и уважать. Я поищу такого, — благосклонно кивнула я. Спасибо за совет. Матиас похлопал глазами еще раз. Подумай, возможно, искомая находится рядом с тобой? Я едва не застонала. Вот что с дураком делать? намеков он не понимает самой сделать вид, что я ничего не поняла И что это даст, дурак же не успокоится. А если Матеас мой голос дрогнул Ты не понимаешь не надо прошу не надо со мной больше даже заговаривать. Лиес опешил от неожиданности Э... «Ты просто не понимаешь. Раэша Луна отравила мне все детство, извела мою мать, была любовницей моего отца. Не надо думать, будто дети слепые. Все я понимала. И ты... Ты лег с ней в одну постель. Ты просто подходишь ко мне, и я чувствую, как с тебя капает грязь. Эта женщина... Она хуже уборной. Она пятнает все, что к ней прикасается». Лиес открыл рот. Закрыл рот. «Я нечаянно...» Шикарная отговорка. Вслух я ее комментировать не стала. Истерически хохот и так рвался наружу, и пришлось его проглотить, чтобы не напугать клиента. Комок смеха так тяжело упал в желудок, что аж слезы на глазах выступили. Матиас принял это за выражение моей боли и даже встревожился. Жаль, зарыдать я уже не потянула. «Куча навоза все равно. Упал ты в нее нечаянно или нарочно. Ты все равно уже испачкался. И это так больно и так противно. Хватит меня мучить!» Я истерически хрюкнула, уж как получилось, и умчалась раньше, чем хохот таки вырвался наружу. Едва до комнаты долетела и опустилась прямо на пол, покатилась по ковру. «Идиот! Какой же идиот!» Слов у меня нет, одни эмоции. Из-за такого замуж? Срочно драконов мне, санторинцев, пиратов и химер, в любом количестве. Этот комплект намного приятнее Эссалиеза. -э Нашел я сведения об этом гербе и об этих вазах. Орландо Чавес выглядел довольным. Мариса тоже. В библиотеке, что самое удивительное. Меня это совершенно не удивило. Книги — это миры, в которых можно найти все: От схемы дирижабля до рецепта нитроглицерина. От ухода за волосами до ухода за огурцами. Только искать не ленись. Видимо, Мариса и не поленилась, пока мы летали в сан -Эрмо. Ректор попросил. Похоже на то. Расскажете? Марисе всей и правды не поведали. Просто сказали, что нашли старую вазу. И герб нарисовали, схематично. Это герб последней принцессы Лораны. Офигении. Каэтана, что тут смешного? Ну, ничего, задавила я неуместное хрюканье. Ну да, я от Ифигении в полном офигении. Оказывается, мне еще повезло с именем. Могла бы и Изольдой быть, и эфигенией, и Офелией. Последнее было бы особенно тяжко. — потрудился сэр Шекспир. — И вазы эти с историей. — Да? Когда погибли ее родные, ее высочество было в отчаянии. Она приказала собрать большую часть казны вот в такие вазы, погрузить их на корабль и спрятать сокровища. — Где? — Этого никто не знает и не узнает. Налетела буря, корабль оказался разбит в щепки. Спустя долгое время нашли только кормовую доску с названием. И то повезло. Хотела так насолить санторинцем? Хоть денег лишить, если с остальным не выйдет? Нет. Эфигения считала, что для борьбы нужны деньги и еще раз деньги. Умная была девушка, хоть и Ефигения. Каэ. Прости, это лично я дура. Мариса чуточку смягчилась. Ладно. Вот, она приказала спрятать казну, а когда корабль разбился, решила, что это знак богов и захват ее страны угоден высшим силам. Она смирилась. Дальше история всем известна. Мы переглянулись. «У нее был личный герб?» «Да, конечно. Это же ее высочество. Принцесса». Даже удивилась Мариса. Я кивнула. Может, так и есть. Я же не знаю, как здесь. Но вроде у нас тоже так было. Отдельно герб всего рода, отдельно герб каждой семьи. Кажется так? Практикуется для королевской фамилии использование общего герба государства и добавление личного герба на общий фон. К примеру, герб Эстермаха — роза. Герб правительницы Эстермаха сейчас — змея, обвивающая розу. — разъяснил мне Хавьер, в доме которого и проходила эта беседа. «Ей подходит?» «Вполне». «Ясненько. Это герб последней правительницы Лараны. «Что ж, это меняет дело». Мужчины переглянулись. «Что именно это меняет и в честь чего?» «Бабы — это ж такие странные существа!» Сейчас, как вобьет себе что-то в голову, так поленом не выколотишь, читалось у них на лицах. Я зловредно ухмыльнулась. Пусть помучаются. Потом был и ужин, который мы с Марисой приготовили на углях в маленькой жаровне во дворе, и бокал вина под звездным небом, и Орландо, который пошел провожать свою невесту. Вернется? спросила я у Хавьера. Нет. Завтра поговорим. — Каэтана? — Да. — Оставайся у меня ночевать. — Просто. Я прищурилась. — Просто так? — Неуютно одному, — честно сознался С. Хавьер. Когда я знаю, что ты рядом, мне спокойнее, уютнее. Я посмотрела на мужчину, который явно не мог выразить словами то, что чувствовал, и поняла. пустота. Мы все это ощущаем время от времени. А Хавьер при всей его семейной неудаче очень домашний человек. Ему нужно, чтобы кто-то был, кто-то ждал, кто-то согревал теплом. Нет, я для этого не гожусь. Я не такой человек. Рядом со мной быстрее обожжешься, а не согреешься. Рано или поздно он найдет себе другую, тихую, уютную, домашнюю, чтобы с варениками ждала и розы в садике разводила. Но это когда еще будет? А сейчас ему паршиво и одиноко. Тоскливо и гадко. И рядом нужен... Да хоть бы и собака сгодилась. Сварт тоже подойдет, но Сварта не попросишь поспать с тобой под одной крышей. Да и подержать дракона за лапу сложно. Там лапочка такая... Один раз наступить и долго отмывать когти от внутренностей. Я просто оказалась под рукой. Конечно. Только чур я наверху. Спасибо, Каэтана. Кстати, а почему ты улыбалась, когда речь зашла о Санторине? Я подумала, что если ее высочество Ефигения хотела, чтобы эти деньги не достались санторинцам, а пошли на борьбу с ними, практически она своего добилась. Специально бороться я с ними не стану, вот еще не хватало. Но если под руку подвернуться, головы поотрываю. Уже подвернулись. Ах да, Его Высочество Боязет. Тогда тем более. Ифигения пожертвовала деньги в правильные руки. Интересно, что мы еще найдем там, в бухте? Не знаю, может и ничего. Этот такувшин нашли чудом. Его не утянуло на глубину, не занесло песком и не оплело водорослями до неузнаваемости. А остальные? Не знаю. Там и сундуки могли быть. «Не могли», — Мариса сказала, — «кувшины». «Я вижу, как они с Орландо друг на друга смотрят», — неожиданно заметил Хавьер. «Им хорошо вдвоем. Я кивнула. «Хорошо, уютно, спокойно. И я за них рада. Орландо надежная опора для Марисы. Мариса для него любимая женщина, которую надо баловать и защищать. Мне такого не выпадет, это уж точно. Если бы Аласта сделала свое предложение Марисе, как легко было бы его выполнить! Как просто. А я. Я не могу себя представить влюбленной. И сердце все еще болит, хотя и не так сильно, как раньше. Но довериться кому-то? Нет, я не смогу. Будем все убирать и спать? Завтра вылетать рано. Хавьер кивнул. Да, и убирать, и спать. Думаю, на побережье нам придется провести дней пять, может, и больше. Ты собрала вещи? Что там было собирать? Считай, все уже собиралось чуточку раньше, для полетов к храмам. Палатка есть, одежда есть, пополнить запасы самого ценного — кофе и туалетные бумаги — и вперед на новые подвиги. Но об этом я не скажу. Ни к чему мужчинам знать, что хрупкая и нежная женщина слона на скаку остановить может, и хобот ему оторвать. Собрала. Думаю, я справлюсь. Если чего-то не хватит, долетим на драконах. «Без груза это несложно». Я кивнула. «Да, несложно. Кладоискательство. Не могу сказать, что я об этом всю жизнь мечтала, но...» «Кто не читал граф Монте-Кристо? Кто не мечтал о пиратских кладах? Ну, хоть о каких кладах? Интересно же!» «И сам факт халявы тоже приятен. Интересно, Найдем ли мы хоть что-то?» «Не знаю». Но искать будет интересно.